Вероятности. Почему так часто мы попадаем пальцем в небо? Вероятность – это способ понять, насколько вероятно или возможно, что что-то произойдет или не произойдет. Это как бы Измерение шансов. Представьте обычный игровой кубик. На нем есть шесть сторон, и на каждой стороне изображено от одной до шести точек. Если мы бросим этот кубик, он может упасть любой стороной вверх. Теперь давайте представим, что мы хотим узнать. Какова вероятность того, что при броске кубика выпадет 6. У кубика шесть сторон, и только на одной из них изображено шесть точек. Значит, у нас есть один желательный, успешный исход выпадения шести из шести возможных. Вероятность можно выразить как дробь. В данном случае это будет одна шестая. Это означает, что если мы будем бросать кубик много раз, то примерно каждый шестой раз должна выпадать цифра шесть. Вероятность важна во многих областях жизни, даже если мы этого не всегда осознаем. Вот несколько примеров. Когда мы выбираем, что делать, мы обычно оцениваем вероятность различных исходов. Например, если идет дождь, вероятность того, что мы промокнем, если пойдем на улицу без зонта, довольно высока. Поэтому мы решаем взять зон, Хотя, как только мы выйдем с зонтом, дождь может прекратиться. И не возобновляться до нашего возвращения. И мы будем таскаться повсюду весь день с бесполезным зонтом. А под конец еще и забудем его в трамвае. А на следующий день, когда снова будет идти дождь, нам нечего будет взять с собой. Ну и кому нужны эти вероятности? Если нам не удается точно предсказать сценарий событий, то, по крайней мере, у нас есть обоснование для принятия решений, что снижает стресс и создает иллюзию контроля. Именно так часто работает наше мышление в условиях неопределенности. Прогнозирование и планирование на основе вероятности помогают нам справляться с неопределенностью в мире вокруг нас. Даже если наши прогнозы не всегда оказываются точными, процесс их создания позволяет нам лучше понимать ситуацию и принимать более обдуманные решения. Вероятностное мышление также позволяет нам признать наличие риска и неизвестности, и это важный шаг к управлению этими факторами. Даже когда исход не такой, как мы предполагали, мы можем использовать эту информацию в качестве опыта или для корректировки наших представлений и улучшения будущих прогнозов и решений. Этот процесс также помогает нам справляться со стрессом, связанным с неизвестностью. И, как мы сказали уже, создает иллюзию контроля, которая может быть важна для нашего психологического благополучия. Ну и самое главное. Многие события в мире действительно подчиняются законам вероятности. Вероятность играет огромную роль в статистике, которая является основой многих научных исследований. Вероятность используется в погодном прогнозе, в финансовом планировании. страховании и многих других областях. Например, страховые компании используют вероятность для определения риска и установления стоимости страховых полисов. И поскольку они до сих пор еще не разорились, можно предположить, что делают это весьма успешно. Если согласиться с известным утверждением, что наша жизнь – игра, то важно понимать, что вероятность играет роль во многих играх. включая обычные настольные, компьютерные. Например, в шахматах или покере игроки должны постоянно оценивать вероятность различных исходов и делать на этой основе свои ходы. Изучение вероятности помогает нам понять, как работает мир и все вокруг нас, и принимать обоснованные решения. Но почему мы так часто ошибаемся? Источники ошибок в оценке вероятности могут быть разными. Закон больших чисел. Вероятность любит большие числа. Она дает более точные результаты при больших числах. Например, если вы бросите кубик один раз, вероятность выпадения шести равна 1 шестая. Но это не гарантирует, что 6 будет выпадать каждый шестой раз. Если же вы бросите кубик много раз, то со временем количество выпавших шестерок приблизиться к ожидаемому значению. В нашей жизни мы нередко сталкиваемся с факторами, которые нельзя представить как множество больших чисел. Поэтому на небольших участках наша оценка вероятностей может быть неточна или бесполезна. Неполнота информации. Часто у нас нет всей полноты информации, которая нужна для точного вычисления вероятности. Например, мы можем не знать всех факторов, которые влияют на погоду. Мы помним, что погода является примером динамической хаотической системы, где очень высока чувствительность к начальным условиям. Небольшое отклонение в начальных условиях может привести к обратным результатам. И поэтому наш прогноз может быть неверным. Сложность вычислений. В некоторых случаях вычисление вероятности может быть очень сложным, особенно если вовлечены многие переменные. Например, в покере есть множество возможных комбинаций карт, и вычисление вероятности выигрыша может быть очень сложным. Когнитивные искажения. Это психологические факторы, которые могут исказить наше восприятие вероятности. Например, мы можем переоценивать вероятность редких событий, потому что они более запоминающиеся. Или мы можем игнорировать низкую вероятность события, если мы очень хотим, чтобы оно произошло. Понимание этих факторов может помочь нам лучше оценивать вероятности и избегать ошибок в принятии решений. Очень характерна вера в то, что если попросить Вселенную, то даже маловероятное событие может произойти. Вероятность – это мера того, насколько вероятно произойдет определенное событие. Вероятность может быть измерена числом между нулем и единицей, где ноль означает, что событие никогда не произойдет, а единица означает, что событие произойдет обязательно. Вероятные события – это те, которые имеют высокую вероятность происхождения. В некоторых случаях, как с восходом Солнца, каждый день вероятность почти равна единице. В других случаях, как с броском монеты, вероятность может быть меньше, но все еще достаточно высока. 0,5 в случае идеальной монеты. Невероятные события, с другой стороны, имеют очень низкую вероятность происхождения. Например, вероятность того, что при броске стандартного игрального кубика с максимальным значением шестерки выпадет значение 7, равна нулю, потому что это невозможно. Другие события могут быть возможны, но имеют настолько малую вероятность, что мы считаем их невероятными. Важно понимать, что вероятные и невероятные – это относительные термины и могут изменяться в зависимости от контекста. Например, вероятность выигрыша в лотерею крайне мала, поэтому можем считать это невероятным событием. Но это не означает, что это невозможно. Некоторые люди выигрывают в лотерею, и каждый розыгрыш либо раздает выигрыши, либо увеличивает призовой фонд, что в конце концов приведет к еще большему выигрышу тому, кому повезет. Вот примеры вероятных событий. Как вы уже сказали, восход солнца завтра утром. Это очень вероятное событие, потому что на основе ежедневного опыта и научного знания о вращении Земли вокруг своей оси мы знаем, что Солнце восходит каждый день. Бросок монеты приведет к выпадению орла или решки. Это событие также очень вероятно, поскольку монета имеет только две стороны, и при каждом броске... обязательно выпадает одна из них. То, что монета может встать на ребро, гораздо менее вероятно, но возможно. Классический пример броска монеты используется в вероятностных расчетах именно потому, что имеет два равновероятных исхода – орел и решка. Вероятность каждого исхода при броске идеально сбалансированной монеты составляет 50% или... 0,5 – это один из самых базовых и простых примеров в теории вероятности. Стоит отметить, что в реальной жизни монеты могут быть немного неравномерными, и реальные вероятности могут отличаться от идеальных. Но эти отклонения обычно очень незначительны, и в большинстве случаев могут быть проигнорированы. Хотя монета может встать на ребро, это событие настолько редко, что его обычно… Можно не учитывать при расчетах вероятности. Еще пример вероятного события. Следующий живой человек, которого вы увидите, будет дышать. Это очень вероятно, потому что дыхание необходимая часть жизни для всех людей. Невероятные события. Последующий бросок кубика даст результат 7. Это невозможно, потому что на стандартном игральном кубике всего 6 граней. И максимальный результат, который можно получить, это 6. При следующей осадке будет идти фиолетовый дождь. Это крайне невероятно, поскольку дождевые капли обычно прозрачные или слегка синеватые. Цвет дождя может измениться только при наличии определенных примесей. И даже в этом случае получить фиолетовый дождь крайне сложно. Вы встретите динозавра, гуляя по парку. Это невероятно, поскольку динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад. Если мы не говорим о зоопарке, где могут быть статуи динозавров, или даже движущие мулежи, или о музее, где могут быть их скелеты, встретить живого динозавра на улице вряд ли удастся. Мир снов отличается от нашего физического мира и не обязательно подчиняется тем же законам и правилам. Во снах могут происходить вещи, которые кажутся невозможными или крайне маловероятными в реальном мире. Летать, встретиться с людьми, которых больше нет с нами, посетить места, которые никогда не видели и так далее. Однако даже в контексте снов можно говорить о некой форме вероятности. Например, некоторые люди могут видеть определенные сны чаще других. Можно также заметить, что некоторые элементы снов – такие как знакомые лица или места, появляются чаще, чем другие. Но эта вероятность работает по-другому, поскольку не подчиняется тем же правилам, что и в реальном мире. В любом случае важно помнить, что сны – это субъективный опыт, и то, что кажется вероятным и невероятным во сне, может сильно варьироваться от человека к человеку. В этом смысле можно сказать, что во снах вероятно все. В бесконечных Вселенной или с бесконечным числом Вселенных каждое возможное событие или состояние вещей может существовать где-то. Это мысль, которую часто обсуждают в контексте многомирной интерпретации квантовой механики, где после каждого квантового события мир словно бы расщепляется на две параллельные Вселенные, и идею мультивселенной. В бесконечной Вселенной каждый возможный исход каждого события теоретически может произойти где-то в этой бесконечности. <coughs> Если Вселенная действительно бесконечна, тогда каждое вещество, каждая комбинация атомов, каждая история жизни, которую мы можем представить, может где-то существовать. концепции мультивселенной, которая предполагают существование бесконечного числа параллельных вселенных, каждый из которых может иметь свои собственные физические законы и истории. Любое возможное событие или состояние вещей может существовать в одной из этих вселенных. Однако стоит отметить, что обе эти концепции являются гипотетическими, и пока не подтверждены никоим образом экспериментальными данными. Кроме того, даже если они истинны, Это не означает, что все возможно в нашем локальном наблюдаемом мире. У нас есть конкретные физические законы и ограничения, которые определяют, что возможно и что невозможно в нашем конкретном контексте Вселенной. Вероятность, как мы ее понимаем, на самом деле очень зависит от нашего понимания времени. Вероятность – это мера того, как мы ожидаем, что события произойдут в будущем. исходя из нашего опыта прошлого и нашего понимания настоящего. Если времени не существует, и все события сосуществуют одновременно, тогда нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. И, следовательно, нет смысла говорить о вероятности в том виде, в котором мы ее понимаем. Например, представьте, что вы бросаете кубик. В нашем временном мире до того, как кубик остановится – Мы можем говорить о вероятности того, какое число выпадет. Но в мире, где нет времени, и все события происходят одновременно, сам акт броска, вращения и остановка кубика – все происходит одновременно. И нет смысла говорить о вероятности того, какое число выпадет, потому что все возможные исходы уже существуют. Однако стоит отметить, что это представление о мире, о мире без времени Находится за пределами нашего обычного опыта и понимания. И нам трудно полностью осмыслить его последствия. Наше понимание мира и физических законов, которые его управляют, основано на предположении о времени как фундаментальной основе реальности. Если бы время существовало, это бы кардинально изменило наше понимание Вселенной. Однако Эйнштейн. Многие другие физики говорят о времени как как об упрямой иллюзии. Это связано также и с особенностями теории относительности и квантовой механики. Так, в теории относительности Эйнштейна время не является независимым абсолютным феноменом, как предполагалось в классической физике. Вместо этого время и пространство объединены в четырехмерную структуру, известную как пространство-время. В этой структуре текущее время может зависеть от положения наблюдателя и его движения относительно других объектов, и также зависеть от гравитационного поля, которое, в свою очередь, зависит от массы объектов. Квантовая механика добавляет еще один слой к этому вопросу. В квантовой механике будущее состояние системы не может быть точно предсказано, даже если известны все ее текущие характеристики. Вместо этого мы можем только рассчитывать вероятности различных будущих состояний. Это означает, что время в квантовой механике играет роль, отличную от той, которую оно играет в классической физике. Так что да, наша обыденная интуиция о времени, как и о линейном и независимом феномене, может быть введена в заблуждение. Но это не означает, что время действительно не существует в каком-то абсолютном смысле. Вместо этого мы можем сказать, что наше понимание времени становится более сложным и нюансированным, когда мы углубляемся в изучение физики. Время является одним из самых сложных и загадочных аспектов нашего мира. В физике временная симметрия – это идея о том, что Законы физики остаются неизменными, если мы перевернем направление времени. Однако есть одно важное исключение из этой симметрии, и это второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия или степень беспорядка замкнутой системы <coughs> не может уменьшаться со временем. Это создает так называемую стрелу времени, указывающую, От прошлого меньше энтропии, к будущему больше энтропии. В контексте космологии, когда мы говорим, что для Вселенной времени нет, мы подразумеваем, что временные координаты могут быть выбраны произвольно и не имеют абсолютного значения. Эта идея также взята из теории относительности Эйнштейна. С другой стороны, наш опыт времени, как мы его воспринимаем, очевидно, существует. <клес> Это обычно. объясняется тем, что время является неотъемлемой частью нашего сознания и опыта. Наш мозг организует воспоминания и ожидания в виде временной последовательности, что позволяет нам понимать причинно-следственные связи и планировать на будущее. Так что, хотя концепция времени может быть сложной и контринтуитивной в физике, в нашем повседневном опыте она остается фундаментальным и неотъемлемым аспектом нашего восприятия мира. Интересно отметить, что мы ошибаемся, что не имеем прямого отношения к маловероятным событиям и явлениям. Дело в том, что наше появление на свет – самое что ни на есть маловероятное событие. И это упрямый факт. Определить вероятность рождения конкретного индивида – очень сложная задача, поскольку она зависит от множества переменных и случайных событий. Наша Вселенная имеет тончайшие настройки, позволяющие материи существовать. Наша планета находится в золотой зоне вокруг Солнца, где температура подходит для существования жидкой воды и, следовательно, жизни, как мы ее знаем. Кроме того, множество других астрономических и геологических факторов также оказались важными для возникновения жизни на Земле. Миллиарды лет эволюции привели к развитию сложных организмов, включая человека. Ваши предки должны были выжить и встретиться друг с другом, и так повторялось во множестве поколений, чтобы в итоге привести к вашему рождению. Это включает в себя множество случайных и непредсказуемых событий. В конце концов, конкретный сперматозоид и конкретная яйцеклетка которые слились для создания вас, были выбраны среди огромного множества других половых клеток. Каждый из этих гамет содержит уникальное сочетание генов ваших родителей, что делает каждого из нас уникальным. Ведь наши братья и сестры от тех же родителей могут весьма отличаться от нас. Различие между братьями и сестрами, не являющимися идентичными близнецами, обусловлено тем, как гены – Комбинируется в процессе образования сперматозоидов и яйцеклеток. Таким образом, факт нашего существования – это результат сочетания множества маловероятнейших событий. Это действительно удивительно и заставляет оценить уникальность каждого человеческого бытия. Но стоит отметить, что хотя эта вероятность может казаться крайне малой, факт того, что мы все присутствуем здесь, свидетельствует о том, что рождение людей – это событие, которое происходит миллиарды раз в истории человечества. Так что, хотя вероятность рождения каждого конкретного индивида, в данном случае вас или меня, может быть чрезвычайно мала, факт рождения людей в целом является очень вероятным и обыденным явлением. Вероятность зарождения жизни во Вселенной является предметом активных исследований и дебатов среди ученых. Вопрос о том, как именно жизнь могла зародиться, остается одним из самых больших неизвестных в науке. Однако определить точную вероятность этого процесса затруднительно, поскольку мы до сих пор не полностью понимаем все механизмы, которые могли привести к зарождению жизни. Вероятность также зависит от многих факторов, включая условия на планете, наличие необходимых химических элементов, энергии и многое-многое другое. Кроме того, есть вопрос о вероятности зарождения жизни и в других частях Вселенной с учетом огромного числа галактик, звезд и планет во Вселенной. Некоторые ученые считают, что жизнь в других местах может быть весьма вероятной, однако до сих пор у нас нет убедительных доказательств существования жизни вне Земли. Какова вероятность, что мы живем в компьютерной симуляции? Симуляционная гипотеза – это предложение, согласно которому реальность, в которой мы живем, может быть внутри симуляции или виртуальной реальности. Эта идея была популяризована философом Ником Бостромом и стала предметом многих дискуссий и размышлений. Однако, когда дело доходит до вычисления конкретной вероятности того, что наш мир является симуляцией, Дело усложняется. Мы не имеем прямых доказательств поддержки или опровержения этой гипотезы. И поэтому мы не можем точно определить вероятность этого. Вероятность поднимает множество философских вопросов. Вот только некоторые из них. Что такое вероятность? Этот вопрос связан с интерпретацией вероятности. Например, вероятность можно рассматривать как степень уверенности в исходе события, Субъективная интерпретация, или как частоту, с которой происходят события в долгосрочной перспективе, объективная интерпретация. Можно ли точно знать будущее? Если все события имеют определенную вероятность, значит ли это, что будущее предопределено и непредсказуемо только из-за нашего недостатка информации? Или же существуют случайные события, будущее которых невозможно точно предсказать? независимо от количества информации. Что означает случайность? Мы часто говорим о случайных событиях. Но что это на самом деле? Случайность является внутренним свойством мира или просто выражением нашего недостатка знаний? Как мы должны использовать вероятность принятия решений? Если у нас есть несколько вариантов действий, каждый из которых имеет определенную вероятность успеха, Как мы должны выбрать между ними? Этот вопрос связан с теорией принятия решений и с этикой. Можем ли мы доверять нашим интуитивным оценкам вероятности? Исследования показывают, что наша интуиция вероятности часто ошибочна. Это поднимает вопрос о том, как мы должны формировать наши убеждения и принимать решения в условиях неопределенности. Если мы живем в детерминированной Вселенной, где все события являются результатом причинно-следственных связей, то как может существовать вероятность? Это называется проблемы детерминизма и индетерминизма. Как связаны причинность и вероятность? Если одно событие увеличивает вероятность другого, можно ли считать его причиной? Как мы можем быть уверены, что будущее будет похоже на прошлое? Мы часто используем прошлые данные для предсказания будущего, но это предположение нельзя доказать. Это называется проблемой индукции. Как мы можем знать, что наши теории или гипотезы верны? Вероятность играет важную роль в статистике и научном методе. Но существуют разные философские подходы к тому, как мы должны интерпретировать эти вероятности, использовать их для подтверждения или опровержения наших теорий, распределение вероятности и справедливость как мы должны распределять ресурсы или риски в обществе, учитывая, что разные люди могут иметь разные вероятности испытывания определенных исходов. Это вопрос справедливости и этики, который становится все более важным с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и генная инженерия. Как вероятность влияет на религиозные убеждения? Например, можно ли использовать вероятностные аргументы для доказательства или опровержения существования Бога? И как это влияет на наше представления о свободе воли и предопределенности? Как видите, вероятность затрагивает множество глубоких и сложных вопросов, которые требуют серьезного размышления и анализа. Теория вероятностей – это раздел математики, которая изучает случайные явления и события. Она основывается на идее, что события могут происходить с определенной степенью вероятности, которая может быть количественно измерена. Теория вероятности – это относительно молодой раздел математики, появившийся около 1654 года с началом обмена идеями между Паскалем и Ферма. Однако уже до них многие ученые столкнулись с вероятностными вопросами, связанными с азартными играми, как, например, Кардано и Галилей успешно решали некоторые теоретико-вероятностные задачи. Понятие вероятности зародилось в древние времена и было известно и античным философам. Они придерживались идеи о том, что законы природы проявляются через случайные события. В 1658 году христиан Гюйгенс опубликовал книгу о расчетах в азартных играх, в которой он подробно рассматривал вопросы, поднятые Паскалем и Ферма. В своем следующем произведении «Искусство догадок» Якоб Бернули развивает эти идеи, внося свой вклад в формирование теории вероятности. Сразу же после появления теории вероятности возникли задачи, связанные с составлением таблиц смертности и страхования. Основываясь на точных записях о смертности, которые велись в Лондоне с 1592 года, Джон Граунд в 1662 году составил первые таблицы вероятности смерти в зависимости от возраста. Эта работа легла в основу развития страховой математики. Теория вероятности включает в себя множество различных концепций и методов. таких как случайные переменные. Это переменные, которые могут принимать различные значения в результате случайного процесса. Вероятностные распределения – это функции, которые описывают, как вероятность распределена между различными возможными исходами случайной переменной. Условная вероятность и независимость – это концепции, которые описывают, как вероятность одного события может быть связана с вероятностью другого события. Центральная предельная теорема – это ключевая теорема в теории вероятностей, которая говорит о том, что сумма большого числа независимых и одинаково распределенных случайных величин будет иметь распределение близкое к нормальному, независимо от формы исходного распределения. Байсовская статистика. Этот подход к статистике, основанный на теории вероятности, которая учитывает априорные убеждения и обновляет их на основе новых данных. Теория, теория вероятности играет центральную роль во многих научных областях. В физике, например, она используется для описания поведения квантовых систем. В статистике для анализа и интерпретации данных. В информационных технологиях и компьютерных науках для управления неопределенностью и рисками. В финансах и экономике для моделирования рыночного поведения и принятия решений в условиях неопределенности. Теория вероятностей также проникла в области за пределами науки. В юриспруденции, например, она используется для оценки веса доказательств. В философии для размышления о случайности, детерминизме и свободе воли. С технической точки зрения теория вероятности изучает структуру и свойства вероятностных пространств, операции над случайными переменными, характеристики вероятностных распределений и их свойства. Некоторые из ключевых концепций включают в себя закон больших чисел, центральную предельную теорему, идеи о независимости условности вероятности, а также, как мы уже говорили, применение Байсовского вывода. Вычисление вероятности зависит от контекста и типа событий, которые вы анализируете. Однако основной принцип остается одинаковым. Вероятность – это отношение числа ожидаемых благоприятных исходов к общему числу возможных исходов. Однако в реальном мире события часто более сложные и не всегда легко определить общее число возможных исходов или число благоприятных исходов. В этих случаях используются более сложные методы и модели, основанные на статистике и теории вероятностей. Также следует отметить, что в условиях неопределенности, когда доступных данных недостаточно для точного вычисления вероятности, можно использовать субъективные или байсовские вероятности. Это оценки, основанные на личном мнении или предварительных знаниях. Сегодня, в эпоху больших данных искусственного интеллекта, теория вероятностей становится все более важной. Она является фундаментальной для многих алгоритмов машинного обучения, статистического анализа и помогает нам извлекать ценные инсайты из огромных объемов данных. Термин «черный лебедь» был популяризован Насимом Талибом в его книге «Черный лебедь». непредсказуемости, как с ней жить. В этом контексте черный лебедь относится к крайне редким и непредсказуемым событиям, которые имеют огромное влияние. Примерами таких событий могут быть финансовые кризисы, войны, технологические прорывы, глобальные катастрофы. Теория вероятности играет ключевую роль в понимании обработки таких черных лебедей. В классической статистике и теории вероятности часто используются нормальные распределения, которые подразумевают, что большинство значений будут близки к среднему, а крайние значения будут редкими. Однако черные лебеди не подчиняются этим предположениям. Они существуют в так называемых толстых хвостах распределения, то есть по краям, которые стандартная теория вероятности чаще всего игнорирует или недооценивает. Талиб критикует это заблуждение и предлагает альтернативный подход, основанный на том, что мы должны быть гораздо более осторожными и скептическими в отношении наших предсказаний и моделей, особенно когда они касаются редких событий. Он также подчеркивает, что черные лебеди могут иметь гораздо больше влияния, чем мы обычно предполагаем. И поэтому наша стратегия должна быть направлена на устойчивость к таким событиям. а не на попытку их предсказать. Важно помнить, что черный лебедь – это событие, которое имеет три основных характеристики. Оно неожиданно, то есть оно лежит за пределами обычных ожиданий. Оно имеет крупномасштабные или далеко идущие последствия. И, несмотря на его неожиданность, люди пытаются объяснить или рационализировать его после факта. В общем, понимание черных лебедей – И их влияние на наши системы – это важная задача, в которой теория вероятности играет центральную роль, хотя она требует от нас отхода от некоторых классических предположений и методов. Теория вероятности предоставляет инструменты для измерения анализа неопределенности и риска, что является важной составляющей в процессе прогнозирования. Однако, несмотря на все математические инструменты, Вероятностные прогнозы не всегда являются точными и надежными. Сама по себе теория вероятностей не предсказывает конкретное событие, а лишь оценивает вероятность его происхождения. Вероятностные модели основываются на предположении, что будущие события будут повторять взаимосвязи и шаблоны, наблюдаемые в прошлых данных, однако в реальном мире влияние случайных факторов, изменения обстоятельств и непредвиденные события. могут привести к отклонениям от прогнозов. Наконец, погодные прогнозы основываются на вероятностных моделях, и они часто бывают точным, но далеко не всегда. Сложность заключается в том, что погода, как хаотическая динамическая система, зависит от множества взаимосвязанных переменных, и небольшие изменения в одной из них могут вызвать большие изменения в других. Это известно, как мы помним, как эффект бабочки. Также важно понимать, что даже если событие имеет низкую вероятность, это не означает, что оно не произойдет. Например, шанс выигрыша в лотерею может быть очень низким, но люди все равно иногда выигрывают. В общем, теория вероятности – это мощный инструмент. для управления неопределенностью принятия обоснованных решений в условиях риска. Однако она не может гарантировать точность прогнозов и важно всегда учитывать возможность ошибок и непредвиденных событий. Вероятностные модели предполагают, что будущие события будут повторять шаблоны и взаимосвязи, которые мы наблюдали в прошлом. Однако в реальном мире обстоятельства могут меняться и нарушать эти шаблоны. Теория вероятности не очень хорошо справляется с редкими крайне непредсказуемыми событиями, такими как финансовые кризисы, глобальные катастрофы. Эти черные лебеди могут иметь огромное влияние, но они так редки и непредсказуемы, что их сложно оценить с помощью обычных вероятностных моделей. Существуют различные подходы к определению интерпретации вероятности, и не всегда ясно, какой из них следует использовать в конкретной ситуации. Некоторые ученые считают, что вероятность является объективной мерой неопределенности, в то время как другие считают ее субъективной оценкой вероятности. Вероятности часто основываются на исторических данных, и они могут быть неточными или неполными, даже когда данные доступны. могут возникнуть проблемы с их интерпретацией и использованием. Неудивительно, что теория вероятности, как и любая другая теория, подвергается критике. Многие статистические методы, основанные на теории вероятности, предполагают, что данные независимы и одинаково распределены. Однако на практике это предположение может быть нарушено. Например, во временных рядах наблюдения зачастую коррелируют друг с другом. Некоторые критики указывают на то, что теория вероятности зачастую используется там, где причинно следственные отношения могут быть более точными. Вероятностные модели могут приводить к непониманию природы явлений, если они на самом деле детерминированы. Вероятность может быть трудной для понимания интерпретации, особенно для людей, Без математического образования. Это приводит к неправильному пониманию и использованию вероятностных моделей. Теория вероятности включает в себя как дискретные, так и непрерывные распределения. В реальном мире могут возникнуть сложности при попытках применить непрерывные модели к дискретным данным и наоборот. Вероятностные модели могут работать плохо в условиях экстремальных значений. так как они часто основываются на средних значениях и могут недооценивать риск редких событий. Теория вероятностей как инструмент для анализа и предсказания может быть весьма полезной, однако, как и любой инструмент, она должна быть использована правильно, чтобы не приводить к нежелательным последствиям. Вот несколько примеров потенциального вреда от неправильного использования теории вероятности. Теория вероятности часто используется в контексте азартных игр, и многие люди ошибочно думают, что они могут обмануть систему, используя ее для предсказания исходов. Это может привести к зависимости от азартных игр и серьезным финансовым потерям. Теория вероятности может быть сложной для понимания, и люди часто неправильно интерпретируют вероятностные предсказания. Например… Многие люди не понимают, что шанс один к ста не означает, что если что-то случится сто раз, то событие обязательно произойдет. Поскольку теория вероятностей дает нам способ квантификации неопределенности, она может создать иллюзию уверенности в предсказаниях, которое может быть неверна. Это особенно верно в случае экстремальных событий или черных лебедей, которые по определению трудно предсказать. Теория вероятности может быть использована для манипуляции людьми, которые неправильно интерпретируют или представляют вероятностные данные, чтобы поддержать свои аргументы или продвигать свои интересы. Модели вероятности часто упрощают реальный мир, игнорируя важные детали или комплексные взаимодействия. Это может привести к ошибочным выводам. Важно помнить, что теория вероятности – Это всего лишь инструмент. И, как и любой инструмент, его эффективность зависит от того, как он используется. Теория вероятности может быть использована для оценки шансов на выигрыш лотереи, но она не может значительно увеличить эти шансы. Лотерея – это игра, основанная на чистом случае, и шансы на выигрыш обычно очень малы. Например, в стандартной лотереи, где вы должны выбрать шесть чисел из, скажем, 49, количество возможных комбинаций равно 13 миллионов девятьсот восемьдесят три 816 шестнадцать. Таким образом, если вы купите один билет, ваш шанс на выигрыш главного приза составит 1 к 13 миллионов 983 816. Покупка большего количества билетов увеличит ваши шансы. Но даже если вы купите 100 билетов, ваши шансы все равно будут очень малы. А именно 100 к 13 миллионам 9083816. Важно отметить, что лотереи – это игры с отрицательным математическим ожиданием для игроков. Это означает, что если вы будете играть в лотерею много раз, в среднем вы потеряете деньги. Деньги, которые выигрываются в лотерее, обычно значительно меньше, чем деньги, которые игроки тратят на покупку билетов. Таким образом, хотя теория вероятности может помочь вам понять, насколько малы ваши шансы на выигрыш в лотерее, она не может помочь вам победить в лотерее в традиционном смысле этого слова. Мой отец потратил... Тысячи часов за вычислениями. Он постоянно играл в спортлото и, вероятно, получал удовольствие от процесса анализа и предсказаний, которые сопровождают участие в лотерее. Выигрыши были крайне редкими. Это может быть увлекательным хобби, исследующим вероятностные паттерны и статистику. Однако лотереи являются случайными играми, и ни одна стратегия или система не может гарантировать выигрыш. Вероятности обычно слишком малы, и хотя математический анализ может помочь понять эти вероятности, он не может их изменить. Понимание теории вероятности также может помочь осознать, что даже если кажется, что вы приближаетесь к выигрышу, например, если вы несколько раз подряд были близки к выигрышу, это не влияет на ваши шансы в следующей игре. Каждая игра в лотерею является независимым событием. и результаты прошлых игр не влияют на будущее. Поэтому, если человек получает удовольствие от процесса и понимает, что шансы на выигрыш малы, нет ничего плохого в участии в лотерее как хобби. Однако, если он тратит большое количество денег или рассчитывает на значительный выигрыш, важно обсудить с ним реальные вероятности и риски, связанные с игрой в лотерею. В эпоху суперкомпьютеров, квантовых, компьютеров и продвинутого искусственного интеллекта, мы стоим на пороге новой эры в области вероятности и статистического анализа. Сила этих технологий открывает нам двери в мир, где обработка огромных массивов данных становится делом мгновения, где прогнозы становятся более точными, а понимание сложных зависимостей более ясным. Искусственный интеллект в этом новом мире похож на проворного детектива, распутающего глубок-клубок сложных узлов, находя закономерности там, где человеческому глазу видится лишь хаос. Он способен распознать образы и закономерности, которые остаются незамеченными для нас, и улавливать нюансы, которые мы могли бы упустить. А квантовые компьютеры, эти загадочные машины будущего, обещают нам революцию в обработке данных, Они смогут решать задачи и проводить вычисления таким образом, которые недоступны даже самым мощным классическим компьютерам в наше время, открывая новые горизонты в нашем понимании и вероятности. Но даже в сиянии этих мощных технологий необходимо помнить – они лишь инструменты. Они усиливают нашу способность понимать и предсказывать мир, но наша мудрость, наше любопытство, наша способность задавать вопросы и толковать ответы. Вот что действительно важно. В итоге все эти великие технологические достижения служат одной цели – помочь нам лучше понимать мир вокруг нас и создавать более светлое будущее для всех. А именно это нам, к сожалению, пока удается хуже всего.